Глава пятьдесят седьмая. Восемнадцать тридцать. Дом Кэрри Девлин, двадцать первая Авеню, юг. Не успели Торис Фалька устроиться перед телевизором с мороженым и свирепой игрой. название которое Кэри не знала, а правил не понимала, как раздался звонок в дверь. Кэри надеялась, это Джен с новостями про встречу с Томпсоном. Фалька был прав. С помощью Джен они смогут связать обоих, и Йорка, и Томпсона, с местом преступления. Будем надеяться, что смогут. Чем быстрее они все закончат и найдут Амелию, тем лучше. Возможно, она где-то прячется. И у нее разрядился телефон. Кэри сейчас даже не представляла, как ее искать. Но лишь бы она была в порядке, с остальным они разберутся. А пока что Кэри решила попросить Тори остаться ночевать у Дианы, чтобы вечером они с Фалька могли разработать план наблюдения за Йорком и Томпсоном. Как бы там ни было, их расследование двигается быстрее. Они не станут рисковать и подчиняться приказам, только не сегодня вечером. Инстинкты Кэри. Обострились до предела. Она подошла к двери и посмотрела в глазок Диана и Робби. Сердце Кэри сделало скачок и застряло примерно в горле. Она чуть не сорвала дверь с петель, открывая ее. Вы получили вести от Амилии? Диана устало покачала головой. И внутри у Кэри все сжалось. Кэри, нам надо с тобой поговорить. Робби глянул в сторону грохочущего телевизора. Потом посмотрел на Тори и Фалька на диване. «Конечно, заходите. Мы можем поговорить в кухне». Тори прокричала Диане и Робби Хей, но не оторвалась от игры. Фалька дернул головой, как обычно делал в качестве приветствия. В кухне Кэрри показала на стол. «Берите стулья, а я принесу пиво». «Что, ни одного сообщения от Амили? Нет. сказала Диана. Всего один слог, и Кэри сковал ледяной страх. Робби ничего не сказал. Он просто стоял и смотрел на Кэрри. Она взяла два пива и вернулась к столу, поставила бутылки. «Вы, ребята, заставляете меня нервничать. Что происходит?» Они посмотрели друг на друга, а потом повернулись к Кэри. Робби сглотнул и, казалось, не мог вдохнуть. Мы думаем, с Амелией случилось несчастье, и это моя вина. Нет, — Диана покачала головой, — это наша вина. Кэрри запретила себе подавлять эмоции вихрем, налетевшим на нее. Вы что-то слышали от одного из ее друзей? Они ничего не нашли ни в компьютере Амилии, ни у нее в соцсетях. Ее друзья утверждали, что ничего от нее не слышали. Бельмонт утверждал, что Рамси только следил за ней в надежде, что она приведет его к Селли. Хотя Кэри не верила, что он говорил правду, они все равно не могли найти Рамси, чтобы его допросить. Диана и Робби покачали головами в ответ на ее вопрос про друзей Амелии. Хорошо, сказала Кэрри, садитесь, берите пиво и объясните, что вы имеете в виду. Робби подождал, пока сядет его жена. Потом взял стул для себя. Он открыл пиво и залпом выпил его. Кэрри посмотрела на Диану. Та покачала головой и подтолкнула второе пиво в сторону мужа. «В этот раз не спеши», — попросила Кэрри. Робби отпил пиво, потом сделал большой вдох. «Помнишь, когда умер мой отец?» Кэрри кивнула. «Конечно, у вас были тяжелые времена. Его отец оставил свои финансы в весьма плачевном состоянии, но Робби все исправил. Есть причина, по которой мне удалось так быстро все исправить. Ты молодец, и знаешь свое дело. Кэри села на стул с другой стороны стола. Он покачал головой. Банк почти отобрал у меня все. Я понятия не имел, что делать. Все, о чем я мог думать, как мы с Ди останемся ни с чем. «Амелии было всего три года, и...» Он снова покачал головой. «Я был в отчаянии». «Плавали, знаем», — заверила его Кэри. «Почти все рано или поздно проходят через тяжелые времена». «Нет», — он встретился с ней взглядом. «Ты бы никогда не сделала того, что сделал я». «Теперь ты меня на самом деле пугаешь». «Что ты сделал?» Когда он заколебался, она произнесла. «Робби, здесь только я, ты и Диана. Что бы ты ни сказал, я не буду трепаться». Его лицо сморщилось, и на секунду ей показалось, что он сейчас заплачет. «Тебе придется, Кэри. Этого не избежать. Я давно должен был это сделать, и, может быть, тогда бы...» Он закрыл глаза и покачал головой. Кэрри посмотрела на Диану, которая, казалось, вообще впала в кому. Кэрри переместила внимание снова на Робби. «Ладно, почему бы тебе не начать сначала?» Он допил второе пиво. «Я думаю, тебе надо сначала пригласить сюда твоего напарника». «О, чёрт! Если ты уверен, что ты этого хочешь...» Он кивнул. «Я уверен». Кэрри пошла в гостиную. Ей пришлось убеждать Тори отпустить Фалька и освободить его от обещания. Он поклялся все ей компенсировать. Кэрри поняла, что ее дочь почувствовала, что что-то случилось, когда она сказала «Нет проблем. Мне все равно надо развесить новую одежду». Она выключила телевизор и пошла наверх. На кухне Кэрри представила Фалька Робби, потом он сел за стол, и Кэрри принесла еще пиво. Сразу после того, как умер мой отец, снова заговорил Робби. Банк обратил взыскание за залог. Я сделал все, что мог. Он выдохнул. Через несколько дней я задержался на работе допоздна. «Ты все время задерживаешься», — напомнила ему Кэрри, бедняга. «И сейчас тоже». Он кивнул. «Да. В общем, в тот вечер... Человек постучал в дверь. Было часов, наверное, девять. Он сказал, что у него для меня предложение. Он показал мне свою машину. Место, пострадавшее в результате небольшой аварии, как он сказал. Машина, по его словам, была корпоративная, и ему не хотелось неприятностей. Когда я засомневался, он сказал, что поможет с кредитом, если я смогу починить ему машину здесь и сейчас. Я все еще колебался. Если честно, я подумал, что он не в себе. Но он повторил, если я починю машину и буду держать рот на замке, он сделает так, что проблем с кредитом вообще не будет. Я рассмеялся, потому что это были большие деньги, и поэтому я решил, что он врет. К тому же я был слегка напуган, так как не понимал, откуда он узнал про мой кредит. Кэрри воздержалась от вопросов. Она не хотела прерывать его. Ему было и так тяжело, и без ее мыслей. Вопросы и комментарии будут потом, когда он закончит. Фалька, видимо, подумал так же. Он сказал мне, что работает адвокатом в фирме, которая занималась нашей закладной. Он всегда говорил, что может сделать так, что проблем не будет. В конце концов, я дал ответ «хорошо». Он остался в моем офисе ждать. У меня ушло довольно много времени, поскольку я не мог пойти за запасными частями или краской мне пришлось использовать только то что было под рукой и смешивать чтобы получился нужный оттенок он пожал плечами но я действительно был хорош так что в итоге я все сделал идеально он закрыл руками лицо кэрри никогда не видела его таким уставшим и потрясенным диана выглядела потерянной побежденной У Кэри заболела в груди. Она ненавидела смотреть, как ее сестра страдает. Амелия не понимала, какую боль причиняла родителям, иначе она бы вернулась домой. Если только кто-то не удерживает ее насильно. «Прежде чем уйти», — продолжал Робби, «этот человек дал мне свою визитную карточку и сказал, что если я буду соблюдать условия нашей сделки, То и он сдержит свое слово. Я понял, что меня надули. Но, черт возьми, меня и раньше надували. На следующий день пришел курьер и принес документы по кредиту. Там стояла печать, выплачена в полном размере. Я думал, это шутка, так что позвонил в банк. Но это была правда. Кредит полностью закрыли. Робби перевел взгляд на Кэри. «За пятнадцать лет я ни одного дня и ни одной ночи не провел так, чтобы не беспокоиться, что однажды он вернется и потребует чего-нибудь еще. Я знал то, что я сделал, что он там сделал. Было плохо, очень плохо». Фалька спросил. «Этот человек обращался к тебе снова. Прежде чем ты продолжишь?» — прервала Диана Робби, подняв руки, словно сдается. «Дай мне сказать». Робби не особо обрадовался, но кивнул ей. Диана откашлялась. «Примерно в то же самое время, может, через несколько месяцев, ко мне в мою маленькую студию, которую я снимала, когда только начинала, пришел человек». «Я помню эту студию», сказала Кэри. «Маленькое не то слово. Ее сестре пришлось нелегко, но она сумела продвинуться по жизни дальше». Диана кивнула. С трудом вздохнула. Он был вдовец, с четырехлетней дочкой на руках. Девочка была очень застенчивая. Он сказал, что она очень изменилась с тех пор, как умерла ее мать. Он хотел, чтобы я давала ей частные уроки. Сначала я отказалась, потому что, честно, я не могла себе позволить проводить время с одним ребенком. Мне нужно было хотя бы десять учеников в каждом классе, чтобы финансово хоть как-то оправдать этот бизнес. Она посмотрела на Робби, и он взял ее за руку. Он предложил мне платить по 200 долларов за урок. Я должна была просто работать с ней один на один, по часу раз в неделю. Кэрри сделала удивленное лицо. «Ничего себе!» Диана медленно покачала головой. «Он был такой милый!» и маленькая девочка такой печальной. «Видит Бог, я нуждалась в деньгах, так что я сказала «да».» Она облизала губы. Эти частные уроки продолжались в течение нескольких лет, и я скопила довольно много денег. Я очень хотела однажды купить собственную студию. Мне повезло, и место, в котором я сейчас работаю, подвернулось. Но у меня не хватало на нормальный первый платеж, а процент был очень высок. Этот человек предложил мне беспроцентный кредит. Я отказалась, конечно. Она сделала глубокий вдох. И тогда он просто однажды купил эту студию и передал мне документы. Он сказал, я могу расплатиться с ним так и тогда, когда мне будет удобно. Она повернулась к своему мужу. Я ничего не сказала Робби. Я не хотела, чтобы он подумал, что у меня снесло крышу или что между нами что-то было. Робби обнял жену. Потому что я держал рот на замке, она понятия не имела, что вдовец, приводивший к ней свою дочь, был тот же самый человек, который пришел ко мне тогда ночью и попросил отремонтировать его машину. У Кэрри вдруг тошнота подкатила к горлу. Она поняла, к чему все шло. Обращался он к вам еще раз? Снова спросил Фалька у Робби. Около двух недель назад он пришел в мастерскую и сказал, что у него есть для меня еще одна работа. В этот раз он собирался расплатиться наличными. Все, что я должен был сделать, повредить тормоза на машине. Он сказал, что машину мне привезут. И «Я никогда не узнаю, чья она и так далее», — Кэри затаила дыхание. «Но Роби не такой. Он никогда не причинит вред другому человеку. И Диана тоже». Я сказал ему ни за что. «Я не могу это сделать. Он напомнил, что я перед ним в большом долгу, ведь благодаря ему у меня все еще есть процветающий бизнес. Я напомнил, что это плата за сервис, который я ему предоставил. На что он ответил, что это был не просто сервис, а уничтожение улики. И если я не сделаю то, о чем он меня просит, полиция может обо всем узнать. Я подумал, что ему также есть что терять, не меньше моего. Так что я настаивал на своем. Он отступил? — спросила Кэри. В глубине души она знала, что будет продолжение. То, что Робби сказал про Амилию, когда они с Дианой вошли, Крутилась у нее в голове. Он согласился. Говорит, ладно, если я так решил. Но предупредил, что я пожалею о том, что отказал и ушел. Но этим все не кончилось, предположил Фалька. Робби покачал головой. Через несколько минут после того, как он ушел, появился другой человек и потребовал объяснений, работаю ли я на того первого. Я ответил отрицательно и на ходу сочинил историю, зачем он вообще приходил. Этот парень был в ярости. Но я не мог сказать ему то, что он на самом деле хотел знать. Я уже и так был до смерти напуган тем, что подонок может со мной сделать за отказ. Этот второй в конце концов ушел, а потом, через несколько дней, он замелькал во всех новостях. Робби уронил голову. Это был Бен Эббот. И когда я во второй раз увидел его лицо, он был жертвой убийства. В наступившем молчании его слова отдались эхом. Кэрри попыталась осмыслить то, что она сейчас услышала. «Кто был тот первый человек?» Она посмотрела на Фалька. Они оба уже знали ответ. «Льюис Йорк. Они обменялись еще одним взглядом с напарником. Но никто не отреагировал. Несмотря на то, что у нее накопился миллион вопросов, и сердце ее колотилось, ей надо было услышать все, что могли еще рассказать Диана и Робби. «Потом», — сказала Диана, — «в воскресенье он зашел к нам домой. Я больше не даю его дочери уроков, потому что она поступила и уехала в колледж». И раньше я уже выплатила кредит. Но вдруг он позвонил мне в дверь. Он никогда раньше не приходил к нам домой. Он сказал, что просто хотел сообщить мне, как сильно они все на фирме любят Амелию и как они собираются подарить ей большую сумму на всякие нужды, помимо стипендии. Кэрри поджала губы. «Воплощенное тщеславие, подонок!» «Он как-то надавил на тебя?» Диана покачала головой. «Нет, но ощущение было... странное. Словно он хотел напомнить мне, кто он такой и сколько сделал для нашей семьи». «Он позвонил мне в тот же день», — вставил Робби. «Просто напомнить, что я ему должен и что он все еще намерен получить свой долг. Но после всего, что случилось с Амелией на этой неделе, меня хватит». Сегодня днем я был у него в офисе. Робби постарался взять себя в руки. Я сказал ему, что если он посмеет причинить зло моей дочери, я заставлю его заплатить за это. Мне не понравилось, когда она пошла туда работать, но она была так счастлива. Я не хотел портить ей будущее. «Что сказал Йорк?» — спросила Кэрри, возвращая его к рассказу. Страх сжимал ей горло. Он сказал мне, чтобы я шел домой и помнил, что у меня есть еще двое детей и жена, и что я должен лучше о них заботиться». Робби встал. «Я видел это по его глазам. Он что-то сделал с моей девочкой. Я это знаю». «Робби», — прервала Кэрри. Адреналин стучал у нее в висках. «Прежде чем ты скажешь что-то еще, ты должен знать о своих правах». «Это все принимало опасный оборот». и Кэрри не хотела, чтобы Робби скомпрометировал себя еще больше. «Мне плевать на мои права, Кэрри. Амелия пропала, и этот сукин сын что-то сделал с ней. Я это знаю!» «Во-первых, — «Во вступил Фалька, — мне нужно, чтобы ты подумал о том, что именно Йорк попросил тебя сделать. Он упоминал имя Эббота или что за машину ты должен был повредить?» Робби покачал головой. «Нет!» он не сказал. Но я думал, раз Эббот ворвался ко мне сразу после него, а затем его убили через несколько дней, то он и имелся в виду. Зачем еще ему преследовать Йорка? Он знал, что тот что-то задумал, что связано с ним и его семьей. Робби выругался. «Я позволил этому случиться!» «Ты прав насчет Эббота». сказала Кэри, пытаясь ненадолго отвлечь его от чувства собственной вины. «Я только не знаю, достаточно ли будет сделанного тобой вывода для того, чтобы получить возможность преследовать Йорка. Я знаю, что ты говоришь правду, Робби, но в суде это будет твое слово против его, а он очень могущественный человек». Робби посмотрел на потолок и разразился замысловатым ругательством в адрес Йорка. «Какой именно ремонт требовался машине, которую ты чинил для него 15 лет назад?» — спросил Фалька. «Передний бампер. Он сказал, что сбил оленя, но я ему не поверил. Я думаю, это был человек. Если на седане сбить взрослого оленя, животное навалится тебе на капот. Олени очень тяжелые. Но если сбить человека, то все будет по-другому. Скорее всего, человек попадет под машину». Тот, кого он сбил, ушел под машину. Я посмотрел на днище, и там было... Он сделал вдох. Там кусок мяса зацепился. Он покачал головой, словно пытаясь прогнать образ из головы. Тот, кого он сбил, не выжил, не мог выжить. Диана закрыла рот руками. Ее глаза наполнились слезами. «Нам нужна точная дата, когда это случилось». надавил Фалька. «Первое августа, пятнадцать лет назад». «Господи», — сказала Кэри. «Это был последний день, когда Джанель Стивенс видели живой. Если мы сможем связать Йорка с ее гибелью, — сказал Фалька, мы сможем одолеть этого сукина сына». Кэри напомнила напарнику о настоящем положении дел. «Слово «Робби» против слова «Йорка»?» Мы все знаем, как это закончится. Черт, лейтенант первый напомнит мне, что все эти люди, включая Джен, моя семья. «Джен с тобой тоже говорила?» — спросила Диана, и ее темные глаза напомнили сожалением. Говорила. Эти подонки причинили боль ее семье и стольким другим. Фалька покачал головой. «Мы не можем просто спустить это на тормозах». Кэрри хотелось кричать, но она сдержалась. «Что ты предлагаешь сделать, помимо того, что мы уже запланировали?» «У меня есть доказательства». И Кэрри, и Фалька, и даже Диана посмотрели на Робби и одновременно спросили. «Что?» «Я был в отчаянии, но я не идиот. Я всегда фотографирую каждую машину, над которой работаю». и помещаю до и после на информационный стенд, чтобы клиенты видели. Я сфотографировал повреждения на бампере той машины и номер. Записал Вин и... Он сделал еще один вдох. И сохранил тот кусок плоти. Кэрри замерла. «Пожалуйста», — произнесла она дрожащим голосом. «Пожалуйста, скажи мне, что ты серьезно. Он кивнул. «Серьезно, как чертов инфаркт!» «Что ты с ним сделал?» Спросил Фалька, который был уже на ногах. «Он в коробке. В пластиковом пакете в углу морозилки в моей мастерской». Кэрри с трудом дышала. «Фалька, езжайте с Робби в мастерскую и отвезите улику в лабораторию. Я звоню лейтенанту». Фалька похлопал Робби по спине. «Поехали, приятель. Ты только что, кажется, два дела раскрыл». Робби посмотрел на Кэри. «Найди за меня мою девочку». Он покачал головой. «Если... если с ней что-то случилось...» Кэри подняла руку, чтобы остановить его. «Ничего не случилось. Езжай. Привезите мне доказательства». Диана обняла его. спрятав лицо на его широкой груди. «Мы его одолеем», — прошептала она. Когда они вышли за дверь, Кэрри отвела Диану в гостиную. Позвала Тори, чтобы та посидела с Дианой, а сама пошла на кухню и позвонила Бруксу. Она рассказала ему то, что они с Фалька только что узнали, хотя и не раскрыла источник. Однако в ответ услышала совсем не то, что хотела. Они с Фалька и так уже были на тонком льду. Шеф полиции приказал им не трогать Томпсона и Йорка. Они поговорят об этом завтра. Конец истории. Разочарованная и разгневанная Кэри не стала спорить. Не было смысла. Ей вспомнился комментарий Сэйди Кросс. Томпсон и Йорк относятся к неприкосновенным. Телефон тренькнул новым сообщением. Кэри проверила. Джен все еще пыталась дозвониться до Тео. Пока что он не брал трубку. Она пообещала продолжать до тех пор, пока он не ответит. Не успела Кэрри отчаяться, а от Джен пришло еще одно сообщение. «Мне так жаль, Кэри, Я не хотела тебя обидеть». Кэри грустно улыбнулась и написала в ответ. «Я знаю. Продолжай попытки. И сразу дай мне знать, если дозвонишься». Она нажала «Отправить» и собралась было убрать телефон, но написала вдогонку еще одно сообщение. «Будь осторожна и не пытайся ничего сделать сама». Джен ответила поднятыми вверх большими пальцами. Кэрри остановилась посреди кухни и замерла так на некоторое время. Она вспомнила, о чем Амелия спрашивала ее несколько дней назад. «Ты веришь?» что высшим чинам бирмингемской полиции можно доверять?» Тогда Кэрри была абсолютно уверена в ответе «да». А может и нет. В первый раз за всю свою карьеру она почувствовала, что руководство подвело ее. Когда Кэрри вернулась в гостиную, Тори причесывала Диану и говорила ей, какая она красивая. Кэрри никогда еще так не гордилась своей дочерью. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть с Амелией все будет хорошо». Как только вернулись Фалька и Робби, Робби поцеловал Диану и поехал забирать мальчиков из лагеря. Потом обещал приехать за Дианой и Тори. Кэрри не хотела, чтобы Тори оставалась одна, особенно с тех пор, как она ясно дала понять Томпсону и Йорку, что намерена достать их обоих. Фалька увел Кэрри в кухню. чтобы их не слышали Тори и Диана. «В лаборатории дым коромыслом, но они обещали поставить нас впереди очереди». Он всмотрелся в ее лицо, потом нахмурился. «Что сказал лейтенант?» «Брукс говорит, что у нас есть приказ». «Ты что, издеваешься?» Кэрри покачала головой. «Один из них...» А может, и оба подонка ушли пятнадцать лет назад от ответственности за убийство Джанель Стивенс. «Мы уже вот так близки», — она показала пальцами, «к тому, чтобы связать их с тем убийством и с убийством Бена Эббота. Я не дам им выйти сухими из воды на этот раз». Каждой клеточкой Кэрри надеялась, что Амилия не имела к этому отношения. Она молилась, чтобы племянница на самом деле оказалась где-нибудь в компании совершенно ни к чему не причастного друга, в безопасности и добром здравии. «Нам надо приготовиться к бессонной ночи», — сказала она. «Я не знаю, родители Бена Эббота мертвы, потому что они слишком много знали, или потому что один из них, или они оба не могли больше жить с тем, что знали. Одному Господу известно, кто убил Бена и женщину, выдававшую себя за мать Селы и Джоя Китона». но как мы и раньше говорили это похоже на зачистку и мы будем следить за томпсоном и йорком до тех пор пока не возьмем их чем скорее тем лучше согласился фалька я беру на себя йорка предложила кэрри если он виноват в том что амилии пришлось прятаться она намеревалась заставить его заплатить за это я подежурю у здания томпсонов он предостерегающе посмотрел на нее если что то случится Я хочу сразу узнать об этом от тебя. Никакой самодеятельности. И к тебе тоже относится, ответила она. Если Йорк или Томпсон сделают хоть шаг, или у них будет визитер, они с Фалька будут там, готовые напасть.